Глава 13. В которой рушатся печати. Кейварейн. Сумрачный плетущий. Король неблагого двора. Надо сказать, что Кейварейна безмерно захватила эта охота. Прежде всего потому, что противник попался на удивление хитрый и изобретательный. Мало того, что он петлял как заяц, так еще и оставлял на пути разнообразные сюрпризы. кэр открывал тропу за тропой, следуя пути клубка начиненного кровью предателя, и далеко не каждый раз тропа выводила его на территорию неблаго двора. Проклятый посол скакал и по зимним и по летним землям. К сожалению, в волшебном мире есть законы, которым подчиняются даже короли. Например, если ты являешься в чужой двор без приглашения, да еще и со злым умыслом, то дорога назад всегда лежит только через поле случайных троп. А это, очень странное, никому и ничему не подвластное место уйти из которого в нужном направлении сложно даже великому магу. Впрочем, немногим лучше оказалось вывалиться в кривых скалах между мирья и довольно долго объяснять стае каких-то незнакомых тоней, что король – это плохая закуска, отвратительная даже. Такая закуска не согласна послушно дожидаться, пока ее съедят, а обижает несчастных хтоний в ответ. Распугав волшебных монстров по скальным пещерам, Повелитель неблагого поймал в ладони завиши посреди темной поляны путеводный клубок. «Моточек, моточек, отведи меня к Филиделю». В очередной раз ласково проворковал король, набрасывая на шарик со строптивой фаморьей кровью дополнительные нити. «Магия к магии, кровь к крови. И да найдет искра жизни сына своего, даже в глубинах глубин». Клубок вновь завертелся. Вывернулся из рук Кейра и в два длинных прыжка оказался на тропе выкинувший короля в чаще темного мрачного леса. Лес обрадовался. В целом и неудивительно, так как шепчущий лес всегда был рад визитерам. Кружил вокруг них мороками, пугал разум, шептал даже не в уши, а в душе самые отвратительные вещи. Доводил до самоубийства, не тронув даже кончиком ветки. Правда, в этот раз к нему в гости заявился неблагой король. И вот ему говорить всякие мерзости было совсем не с руки то бишь несветки. Такой и вырубить до пеньков может. Но многовековые привычки, подпитанные нехорошими древними существами, оказались сильнее. А потому до слуха Киева Рейна то и дело доносились пакостные шепотки. Правда, очень скромные, в плане высказываний. «Фееристским духом воняет», гнусава донеслось из ближайшего дупла. И «Идет весь такой, поперек себя уже, поддержал кто-то очень писклявый» на миг выставив глазки из высокой, чуть синеватой травы, что могла бы рассечь незащищенную кожу, как острый нож. «Волосы длинные и отвратительно гладкие», явно очень старался не оскорбить короля кто-то третий. «Уши!» – прошуршал над головой четвертый. Замер, мучительно размышляя, и, наконец, решился. «Острые!» «Оригинально!» – хохотнул плетущий и, едва не поплатился за свою беспечность. Ловушки фаморов настолько далеко ушли в прошлое, что в настоящем стали неприятной неожиданностью. В голубоватой зелени травы сверкнул, выдавая себя золотой амулет, и пространство вокруг него перекрутилось, выворачиваясь едва ли на изнанку. Всего несколько кубометров объема, но теперь и сама мать природы не узнала бы свои творения внутри них. Часть дерева на глазах старела и рассыпалась в труху, другая, напротив, с каждым мигом молодела. Кора разглаживалась, листики становились тонкими и нежными, а через пару мгновений и вовсе свернулись в почки. Каеварейн в это время висел на верхушке соседнего дерева, с трудом успев вздернуть себя в воздух нитями. И понимал, что еще бы секунда. И вот, часть тебя вечно юная, а часть дряхлая и рассыпающаяся. Было бы жаль так закончить. Только получил корону. Доказал подданным, что ты не временная фигура с этим украшением на голове женился и надо сказать удачно в общем торжественные похороны в каменной пустоше и дальнейшее прорастание хладного трупа вереском не входило в планы кейра. в свое время он уже разок отказался от этой почетной участи. «Ладно», – сам себе сказал король, осторожно спускаясь и трогая тропинку носком сапога внимательнее надо быть. Он поманил к себе замерший в сторонке клубочек и погрозив ему пальцем сказал: а ты надеялся что все тут и закончится да Я в курсе, что именно в такой ловушке и умер один из генералов прошлого. К счастью, я оказался внимательнее. Именно в этот момент из кустов вылетела банальнейшая стрела. И из соседних тоже. В этот раз Кейварейн не мелочился, а просто прошелся магическим ураганным валом по подозрительным местам. Но после осмотра обнаружила лишь изломанные арбалеты. Потрогал потемневшее от времени дерево, покрывшееся налетом серебро, и покачал головой осознав, что сказочный дипломат недаром слыл самой продуманной скотиной обоих дворов. Пути отступления он явно продумал заранее. Весьма заранее. Некоторое время Кейварейн плутал по шепчущему лесу вслед за клубком, не торопившимся прыгать на новую тропу, и мысленно проклинал Филиделя. По ощущениям короля, благой ублюдок специально прополз по всем самым злачным местам, что этого леса в частности, что всей волшебной страны в целом. Наконец, путеводный артефакт остановился и закрутился на месте, сигнализируя о том, что вот отсюда преследуемый объект ушел-таки тропой, но намертво ее закрыл. «Вот же фаморское отродье», – процедил Кейр, глядя на неспешно, явно вдумчиво выцарапанный на мощном стволе рунный символ. Крайне неприличный рунный символ. «Я тебе на лбу это отпечатаю». Повелитель Зимнего двора достал из сумки несколько мешочков с разнообразными ингредиентами и блокнот с карандашом. Что плохо в преследовании – мало того, что тебе надо за кем-то бежать, так еще и приходится вычислять, куда именно он свалил. А это не всегда просто. Сначала Кэр сплел заклинание с заданными параметрами на поиск необычных ингредиентов. В данном случае нас интересует все, что используется в традиционной рецептуре троп. Пыльца пикси – подлинный магический янтарь, почти рассеявшийся рассветный туман сумрачной долины. Ага. А вот и совсем не оригинальные цветы лаванды и пять кофейных зернышек из человеческого мира. Куда же ты уходил с таким интересным набором? Да, сочетание ингредиентов для волшебной тропы может показаться беспорядочным. Но только не тому, кто многие века путешествует по таким тропам. Да и учился Кайворейн у лучшего из лучших. Однако весь его опыт недоумевал, глядя на состав тропы. Для того, чтобы открывать дорогу не глядя, Нужно или очень часто по ней ходить, или идти к конкретному существу, которое не имеет ничего против того, чтобы его нашли. В данном случае полукровка, разумеется, укрывался от поиска по давно продуманному плану. Так что каждый раз, когда он прыгал по тропам, Кайварейну приходилось останавливаться и высчитывать, куда направился этот мерзавец. К счастью, на вычисление времени уходило немного, хотя беглец и был, вне сомнений, достойным соперником. Но вот подобрать замену ингредиентам, при этом учитывая тот факт, что повторный проход по свежей тропе требует не аналогов, а симметрии. Каеварын поднялся, убрал блокнот и высыпал на ладонь мелкие осколки подземного хрусталя, конвергентного янтарю по свойствам, горсть лунного песка. Всегда ловит клочки сумрачного тумана и щепотку пыльцы Дополнил жареным кофе из южных Нагорий. Непременно вынюхает необработанный бразильский и задумчиво посмотрел на невинно лежавшую на дорожке лаванду. Так как поговорить было больше не с кем, Кер повернулся к клубку и спросил. «Ну и что это может значить?» Артефакт на базе крови Филиделя продолжал, как ни в чем не бывало, сиять ровным светом. И ответ давать, разумеется, не торопился. А жаль. В общем, лаванда тут, как говорила Элла, а до нее и биата ни к селу, ни к городу, слишком диссонируется стальными ингредиентами. Но объяснить это Кейварейн мог разве что интуитивно. Логическую базу подвести не получалось. Ладно, наконец-то определился неблагой король. Убрал лаванду, сдул с ладони лунный песок. И тот, вопреки всем законам физики, повис в воздухе искрящейся взвесью. «Властью моей, магией племени Великой Дану, заклинаю, откройся!» Песок мягко осыпался вниз, образуя очертания еще одного пути поверх тропы, на физическом плане бытия. Кэй Варен швырнул на нее пыльцу фей Кофе и, словно играючи, раздавив в пальцах прочный хрусталь, посыпал путь крошевым. Искрящаяся дорога чуть пружинила под сапогами короля. Сторонний наблюдатель отметил бы, что его фигура с каждым шагом становится все дальше и прозрачнее. Но наблюдать было некому. Когда марево перехода перестала застилать виды вокруг, кэр понял, что находится на бархане состоящим из черного, как мрак песка. По левую руку раскинулась зловеще выглядящая долина с не менее зловещим холмом в центре, а по правую – скалистый утес. Именно там, на высоте примерно трех метров, сидел искомый благой посол. Бывший посол. «Доброго времени суток, Ваше прекрасное величество!» – как мог куртуазно раскланялся Филидель, для этого даже вскочив со своего насеста. «Я знал». «Я верил, что вы не поведетесь на этот ход с лавандой и сумеете перейти на следующий уровень нашего увлекательного, как там говорит ваша прелестная супруга, о, квеста». «Чудесно», – мрачно произнес Кейр, прикидывая, чем бы таким атаковать мерзавца, чтобы не убить сразу. С другой стороны, вот дивный народ и способы его убийства хорошо изучены. А на фаморах уже давно никто не тренировался, тем более на полукровках. Вообще интересный вопрос – один ли такой Филидель? Если дети домно вполне скрещивались с племенами Дану, то полукровки просто обязаны быть до сих пор. Скорее всего, как и бывший посол Благого Двора, они предпочитают не светиться. Не все Фейри видят своих близких на человеческом плане бытия, а Фоморов в волшебной стране может выдать разве что специфическая пространственная магия, которую тоже далеко не каждый заметит, даже зная, что ищет. «Надо сказать, что это место отчасти знаковое», – продолжал разглагольствовать золотовласый посол, перепрыгивая с камня на камень и все приближаясь к черному, искрящемуся в свете луны песку. «Чем же?» – решил побеседовать с врагом Кейворейн. «Почему бы не поговорить, пока можно? Тем более, что, судя по странной дрожи песка под ногами, недолго им осталось непринужденно общаться. Долину сен по сути, сотворила и ваше племя, и мое». Но расплатились за злодеяния лишь фаморы, что несколько несправедливо, не так ли? Аберон знал. Неожиданный вопрос. В серых глазах блеснуло что-то непонятное, и Филидель словно неосознанно потер свои запястья. Вы же помните, чьей дочерью была прекрасная Эриу, которую совратил Фомор Элата? Дочерью Аберона. Верно. Так что если учитывать, что я его правнук, знал, конечно. И достаточно долго пытался меня воспитывать выбивая наследие отца и илаты. Но, к сожалению, выражение «кровь не водится» соответствует Фоморам, как никому другому. «Золотая кровь детей Домну». Говорят, что где-то на краю мира есть озеро, полное расплавленного золота. И некогда именно из него родилась прекрасная Домну. И шла она по миру, пока не увидела море. Огромное, бескрайнее, прекрасное. И решила Домну, что отныне и она, и дети ее – «Станут жить на островах или под водой, и горячая золотая кровь им в этом поможет». «И?» – осведомился Кейр. «И ничего. Сказка красивая, а в моем случае еще и правдивая. Кровь звала к бездне, звала к тем, кто там заперт». «Предатель!» – спокойно констатировал король. «А вот это с какой стороны посмотреть?» Филидель присел на очередном скальном уступе, обнажил меч и задумчиво погладил режущую кромку со змеящимся по ней узором лозы. «Просто обстоятельства бывают очень разными. Он не мой король. Как вы думаете, почему трещат печати?» «Риторический вопрос», — усмехнулся кэр «Если ты пытаешься убедить меня в правильности своих намерений...» «Я пытаюсь достучаться», — перебил его Филидель. «В мире должно быть равновесие. Вы же слышали об этом, правда? Увы, но все фейри понимают равновесие очень по-своему». Однако печати иногда трещат не только потому, что изнутри в них бьется в кровь все племя фаморов. Или вас никогда не удивляло, что никого из них не осталось на воле? Не возникало вопроса, где же женщины, старики и дети? Возникало. Все так же спокойно признал Кейр. Но ты не хуже меня знаешь, сколько столетий назад это произошло. И тогда был сделан именно такой выбор, между твоим и моим племенем. Выбрали моё. Какая интересная считалочка на выживание, да? Сначала вы, мы и племя Порталона. Кто выбыл, тот умер. Или наоборот, кто умер, тот выбыл. После людей выставили за пределы земли Сидов. А потом и Фоморов заперли в закапсулированном пространстве. Поймали в ловушку их собственной силы. Филидель. Это напрасный разговор. Он ничего не изменит. Я не выпущу в мир Орду Дикарей, которая несколько тысячелетий назад едва не обратила народ Дану в рабство. Ну что ж, полукровка демонстративно развел руками. Я честно пытался побеседовать. Жаль, что не получилось. Думаю, ты бы сам засомневался, если бы я сказал, что да, конечно. Какой ужас. Немедленно идем сначала во дворец, обсуждать план освобождения фаморов а потом мчимся срывать печати. Сразу. Верно. Тогда к чему нам продолжать общение? И песок сзади короля взметнулся, выпуская из своих недр огромную, такую же черную змею яростно раздувавшую капюшон. Всей кожей король мгновенно понял, что это необычная тварь, титан. Одно из воплощений первых стихий, слишком долго обретающихся на этой земле. Так долго, что если они и имели разум, то потеряли его в глубине тысячелетий. Некоторые титаны замерли вечными мостами над реками, другие летали ураганами в Поднебесье, а кто-то дремал в песках или в глубине вод огромной змеей. Пробудить Титана сложно. Убаюкать еще тяжелее. Каеварейн достал меч, мысленно сожалея, что он вот вообще не воин. Но рядом с ним рухнул на землю северный ветер, которого связывали с неблагим правителем узы крепче стальных. Магические, нерушимые, вечные. Легенды не лгали. Тот, кто сейчас был северным ветром, в незапамятные времена звался королем-вороном, великим и непревзойденным забывшим себя, но не свой долг перед неблагим двором. Он был его первым королем, и он биться умел. Впрочем, даже с помощью короля Ворона убить Титана – трудная задача. А гигантский змей, к сожалению, не торопился просто получить в морду и уползти обратно в земные недра. Поняв, что другого выхода нет, Кэр коротко выдохнул, погружаясь в транс и деля свое тело северным ветром. Когда контроль снова вернулся к нему, Антрацитовые кольца, конвульсивно содрогаясь, уже затонули в песке. Король с трудом дохромал до скалы и прислонился к ней. Северный ветер летал вокруг, но скорее легким потоком, чем недавним ураганом. Теперь его сложно было рассмотреть даже магическим зрением. Кейворейн протянул руку, и с его пальцев сорвались разноцветные нити, напитанные кровью короля, силой короля. Северный обвился вокруг бледнеющих лент и замер напитываясь энергией и постепенно становясь все более видимым. «Спасибо», – поблагодарил его Кейворейн. А потом еще пошатываясь, наклонился, разглядывая мерцающий на песке черный кристалл. Смотреть на него было тошно. Есть в этом мире запретные непростительные вещи. Убивать титанов – воплощение стихий. Нельзя. По крайней мере так, чтобы насовсем. Великий баланс должен быть соблюден и никакая сила не исчезает в никуда. Должен появиться новый титан. Но кому передать кристалл с его зародышем? Кристалл, в котором клубица, плещется древняя, как сам мир – сущность. От нее несло невообразимо сильной магией, потусторонней жутью и тьмой всех ночей разом с начала сотворения мира. Кому можно передать такое? И что с ним после этого случится? Но это потом. Сначала ублюдок-фаморов. Найти, догнать, остановить. В этот раз вычислять тропу не понадобилось. Во-первых, король прекрасно знал, куда направился Филидель. А во-вторых, защитные заклинания где-то далеко-далеко, в горах, расползались на лоскутки под жгучим натиском. Миг, другой, и король ступил на каменные плиты пещеры. Напротив него у самых ворот соступленно-полыхающими печатями стоял Филидель. Разноцветные отблески плясали на его волосах, и болезненно бледной сейчас кожа отражались в наполненных решимостью серых глазах. Кэйр напряженно уставился на Филиделя, пытаясь понять, что он задумал. Вскрыть печати невозможно даже с такого расстояния, даже стоя вплотную. На это уйдет очень много дней. Больше того, их невозможно вскрыть в одиночку. Знаешь, король Кэйворейн, мир Фейри затейлив но одновременно примитивен», – медленно проговорил Филидель, осторожно касаясь ближайшей к нему печати, красной, и тотчас одергивая обожженные пальцы. «И к самым искусным замкам можно подойти не с отмычкой, а с чем-то потяжелее. Как говорят люди, против лома нет приема. Только жаль, что ломом придется становиться именно мне». «Что ты задумал?» Кажется, впервые в жизни сердце Кейра разошлось в нервном неровном беге. «Ничего приятного», – с чистой совестью поделился Филидель. «Был у меня выбор. Я бы ни за что не решился на такое. Но сейчас выбора нет, да и тянуть еще дальше некуда. Так что приятное во всей этой ситуации только одно». И что же, Кайварен невероятным усилием воли справился со своим сердцем и теперь осторожно прощупывал пространство пещеры, пытаясь понять, где же полуразумные сущности, стражи, которые должны были отреагировать на вторжение. «Стражей печати не способны предать. Стражей печати невозможно убить. Люди говорят, что после смерти они попадают в какое-то небесное царство и зовут его Раем», — поделился Феридель. «Моя жена могла уйти только туда. Сомневаюсь, что в эти их блаженные кущи пустят такого, как я. Но надо же искать плюсы». «Хм, кущи. Ну и название, не так ли?» Бывший посол усмехнулся, отбросил волосы со взмокшего лба и добавил. «Не трудись, неблагой король, ты не пробудишь стражей. Не всех надо побеждать в лобовой схватке. Иногда достаточно обойти стороной. Здесь как раз понадобилась отмычка». «Умный», – вынужденно констатировал Кейр. «Жаль, что почти мертвый. И даже куч никаких не достанется. Вот досада». Филидель достал короткий кинжал, подкинул его, поймал и улыбнулся шальной, веселой улыбкой. «Передавай привет своей королеве, лорд Кейварейн». Она чудесная, действительно чудесная. И берегите ее, очень берегите. В данный момент подходи, кто хочет, убивай как надо. И не успел король парировать, как Филидель крутанул кинжал и всадил его в себе в грудь со словами. Я Аэлар Филидель, первый лорд Туманного дома и седьмой лорд Радужного дома. Плод слияния двух народов, правнук Аберона, короля Летнего двора, внук Элаты, принца Фоморов. Я выбираю сторону, я выбираю род. Жизнью своей, силой своей снимаю все замки с дверей, за которыми скрыт мой народ. Жертва. Жертва, принесенная от души, сердца и разума. Та, прервать которую невозможно. Будь ты проклят, ублюдок фаморов. Печати медленно тускнели, мигали и гасли одна за другой. В глубине скалы раздался глухой рокот, словно само грозовое море наступало из недр земли или кипящая лава рвалась на поверхность. Яростная, свирепая, жаждущая мести. Каеварейн набрасывал на печати одну нить за другой, пытаясь снова напитать их магией. Но ничего не получалось. Каменные своды с трех сторон осыпались, открывая звездное небо, а волос короля вновь коснулся северный ветер. На единственной уцелевшей стене пещеры, воротах в бездну, окончательно выцвели и погасли печати и с каждым мигом на камне все ярче проступали очертания огромных дверей. Коротко вспыхнула тропа за спиной неблагого двора, и раздался знакомый голос. «Очень, очень плохо». «Я даже комментировать не буду», – рявкнул в ответ кэр, стараясь не смотреть в сторону тела Филиделя. Аберон встал рядом, с прищуром глядя вперед. «Набрасываем полок, они все равно выйдут, но так хоть немного задержим». «Один плюс». Возможно, племя Порталона больше не будет нас тревожить. Очень хотелось спросить, при тут могильник в выжженной долине Сен-Мак? Но было не до того. ворота действительно распахнулись, а за ними полыхало нестерпимое золотое сияние. Казалось, что один взгляд на него навсегда лишит зрения. От слепящего золота отделялось то одно, то другое облако и летело к двум королям волшебной страны, на ходу превращаясь в воина в золотых доспехах. «Уроды!» Яростно заорал первый Фомор, потрясая боевым топором, на ходу доставая из-за спины маленький, метательный. Снаряд Аберон просто поймал и тотчас метнул обратно. Фомор упал, но сразу подскочил и вновь понесся на противников. «Берсерк», — сказал, как выплюнул Аберон. «Думаю, они все там сейчас злые», — предположил Кейварейн, заканчивая плести стену, в которую викинг из бездны и врезался. «Первый среди многих». Они бесновались по ту сторону прозрачной преграды, стучали кулаками в щиты, скалили ровные белые зубы в густых бородах и одним своим видом обещали почти забытые, дикие времена и такие же дикие неприятности. «Можно попробовать землю обрушить», критически посмотрел на врата Кр. «Мальчик мой, если бы это решалось так просто, то возле врат не дежурили бы тысячи лет, трясясь над каждой печатью», едко ответил Аберон и тут же выругался, глядя куда-то в толпу фаморов. «Женщина! Где? Вот, идет. Сейчас к...» В общем, снесет стену и не заметит. Процедил благой король. Но да, судя по мифам, подтверждаемых сию минуту их свидетелем, у фаморов самыми сильными колдунами были именно женщины. Кэр нервно дернул себя за косу и предложил. «А если попробовать замкнуть контур на воздушные потоки? Если северные и южные ветра помогут, мы справимся. И получим некоторое время, пока эта орда не отправится на наши земли. Такой щит их сдержит. И интересная мысль, оценил Аберон. Давай. Взметнулись потоки, прижались к скалам ветра, делясь со своими королями энергией, помогая и отдаваясь целиком. А к воздушному щиту медленно подходила женщина. Не молодая, но все еще красивая. Дикой варварской красотой, которая никогда не встречалась среди леди дивного народа. Пшеничные волосы с проседью заплетены в многочисленные косы с бусинами, перышками и костяными рунами. Украшения или амулеты сталкивались друг с другом и глухо звенели. Загорелая кожа, россыпь веснушек, морщинки вокруг глаз, где плещется ненависть. Такая лютая, что Каеварын содрогнулся. «Фейерия!» – прошептала Фоморка, останавливаясь у барьера и касаясь твердого воздуха длинными, острыми ногтями. «Ты пришел отдать мне свою кровь, Аберон?» «Здравствуй, Маара. Не скажу, что рад встрече». «А я счастлива», усмехнулась та, демонстрируя крупные зубы с выдающимися клыками. «Жду, очень жду, когда я снова приду в твой дом. Залью белые полы кровью слуг, протащу по ним титанию за волосы и отдам своим воинам. А ты будешь смотреть. О да!» «Надо сказать, что хорошие манеры ты так и не приобрела». «Это для тебя шло время, Аберон». Низким, чуть хриплым голосом протянула муара «А для меня это была одна единственная, агонизирующая вечность. Когда бы в таких чудесных обстоятельствах приобрести манеры и утратить декарские склонности?» Колдунья прошлась вдоль стены, барабаня по ней пальцами и словно выискивая слабое место. Дошла до тела Фериделя грациозно опустилась возле него на колени и коснулась кровавого пятна на груди, поднесла подушечки пальцев к губам, прикрыв глаза, слезнула красно-золотые капли. «Ммм, возможно, я была несправедлива, и ты все же отдал мне свою кровь, внук!» Чуть подумав, она покачала головой, и бусины зазвенели, сталкиваясь. «Нет, мальчик слишком молод для Бреса, пожалуй, правнук». «Кто это?» – негромко спросил Кайворейн. Муаров скинулась, рывком поднялась и едко прошипела: "Значит, ты даже имя моё из Аналов выморал, Аберон. Все ради того, чтобы по возможности отмыть доченьку?" Грациозно покачиваясь крутыми бедрами под кожаной юбкой с меховой оторочкой, она обернулась к барьеру. "О, какой прелестный юноша! Это новый король Неблагих земель? Ты же знаешь, малыш, что Эриу, дочь Аберона, понесла от Элате, принца Фаморов. Так вот, я его жена." Эта потаскушка забеременела от моего мужа. Эриу не знала. Холодно заметил Аберон. Хватит пытаться отстирать доброе имя дочурке. Благо, его уже давно нет. Мой народ знает правду. Твой народ знает то, что ты им рассказала. Голубые глаза фаморки полыхнули яростью. Золотые искры пробежали по рукам. Собрались на ногтях. И Моара с размаху банзила их в несокрушимую стену ну, хотя бы несколько часов еще несокрушимую. Так как нити подпитки все еще были завязаны на королях, то оба они схватились за грудь, ощущая себя так, словно острые когти вошли не в магическую защиту, а в их плоть. Энергия потоком рванула в обратном направлении, покидая, опустошая. Ветра, когда-то бывшие первыми королями Фейри, заметались вокруг, мгновенно потеряв последние силы. Фоморка расхохоталась торжествующе воздевая руки к небесам, но почти сразу оборвала хохот, недоуменно моргнув и глядя за спины королей. Что еще? Вихрем темного шелка к мужу подлетела неблагая королева. Вцепилась в нити, которые уже практически превратились в канаты, и одну за одной обрывала их, освобождая застывшего Кейворейна. А рядом с ней мелькнул второй вихрь, зеленый, бросился перед Эбероном. но Титания не успела, Сквозь проделанное в воздушном щите отверстие с тихим свистом пролетел нож. По самую рукоять вошел в грудь благого короля. Каналы, связывавшие его с барьером, дрогнули и налились энергией еще сильнее, высасывая остатки. Таани прошипел Аберон, медленно оседая на землю. Благая королева рухнула рядом, лихорадочно пытаясь оборвать с него сверкающую золотом паутину. Она обжигала кожу. Титания шипела, но не сдавалась. Амуара выхватила из-за пояса небольшой топор и с размаху вонзила его в стену. Трещины поползли по ней, словно по стеклу. «Тропу! Стройте тропу!» Из последних сил рявкнул Аберон, создавая в руках что-то ярко-зеленое и швыряя в первую прореху. Фомор, который пытался в нее прорваться, завопил и рухнул. Сейчас Элла уже оттащила бесчувственного Кейра от барьера. Испуганно оглядываясь, в ее глазах застыла паника. Руки тряслись, но создавали тропу. В воздухе засверкала лунная дорожка. Титания оборвала с благого короля последнюю нить. И обе королевы с неженской силой затащили мужей на тропу. Очередной топор, просвистев в воздухе, ударился в стену в том месте, где еще секунду назад была голова Элеоноры Макринон.